Глава двадцатая. Две партии шахматы. Был, правда, в этом безумном провале в апатию и плюс. Закрутив меня в водовороте безразличия, он не оставил мне времени думать о предательстве Дона. Где-то в глубине души я знала, что однажды мне все равно придется встретиться с ним, посмотреть в глаза. Знала, что какой бы ментальной защитой не прикрывала свой разум, все равно не удержусь и задам бесполезный, но неизбежный вопрос. Вопрос, на который я хотела и в то же время боялась узнать ответ. Глупый, беспомощный вопрос. Почему? Еще несколько дней я провела в штаб квартире Братства Справедливости. Вопреки опасениям, никто не пытался уговорить меня вступить в этот отряд самоубийц. Казалось бы, мне надо как можно быстрее убираться отсюда, не дожидаясь, пока у престарелого говнюка дойдут руки до моей скромной персоны. Но нет. И за дня в день я под разными надуманными предлогами откладывала возвращение под собственную крышу. Причина такого идиотского поведения была проста, как медный грош. Я банально боялась встретиться с Доном. Боялась посмотреть ему в глаза. Боялась показать свою слабость. Здравый смысл говорил, что шансы столкнуться с ним ничтожно малы. Что никто не будет ходить вокруг моего дома неотлучно неделями. Да и я возле этого самого дома появлюсь лишь на минуту-другую. после этого нырнув по тайной ход у задней глухой стены. Но никакие разумные доводы не действовали. Что во мне говорило? Уязленная гордость? Или все-таки любовь? Я не знала. И панически гнала все мысли на эту тему. Словно глупый страус, я сунула голову в песок и старательно делала вид, что ничего особенного не произошло. Просто затюканная повышенным вниманием общественности, очищающая гости ту близких друзей, а заодно избегает этого самого внимания. Так я и досиделась до закономерного финала. В далеко не прекрасный вечерний час, когда мы с Виктором играли в шахматы у камина в моей комнате, в дверь постучал Лерой. Может, не окажись рядом Вика, я бы смолодушничала и сделала вид, что меня нет. Но случай не оставил мне выбора. Пришлось впускать старого интригана и даже вести себя прилично. В конце концов, это я у него в гостях, а не наоборот. Лира, девочка моя. Сразу пришел к делу старик. Мне надо поговорить с тобой наедине. Виктор, не дожидаясь приглашения, вышел, и старик устроился в его кресле. Пока он с интересом разглядывал позицию на доске, я плотнее сдвинула ментальные щиты, оставив на поверхности лишь ничего не значащие мысли о шахматной партии и друзьях. Для большей достоверности чуть глубже плавали мутные размышления о предательстве Дона. Разумеется, я бы с огромным удовольствием запихала их на самое дно памяти, как всегда делала в последние дни, но вызывать у спутника подозрения не хотелось. Пусть думает, что я владею собой не так уж хорошо, раз на лице периодически появляются мрачные тени. Полезно, когда вероятный противник тебя недооценивает. Не спрашивая разрешения, Лерой двинул вперед королевскую пешку. — У тебя сейчас трудный период, Лира. У всех бывают сложности. Обтекаемо отозвалась я, отвечая на его ход. «Я бы дал тебе больше времени, чтобы осознать и принять произошедшее». Он переместил коня под защиту своей пешки. «Но, к сожалению, этого времени у нас больше нет». Я молча обошла ферзем его фортпост, избегая смотреть куда-либо кроме доски. «Лекаст поступил по отношению к тебе отвратительно. Я понимаю, после такого разочарования опускаются руки. Но сейчас у нас нет права на слабости». Радикалы набирают силу, и их надо остановить, пока это возможно. А мы даже не знаем, кто их лидер. А при чем тут я? Я сбросила с доски белого коня, поставив на его место своего слона. Если даже стража, а это именно их работа, разбираться, кто нарушает закон и почему, не справляется, то чем могу помочь я? Я всего лишь артефактор-недоучка. Всего лишь? Усмехнулся Лерой и надолго умолк. Мы разменяли несколько пешек. Он потерял ладью, потом съел моих слона и коня. Фигуры на доске оставалось все меньше. Он подставил под удар вторую ладью, но я отвела перзя в сторону, а потом точно так же отвергла жертву конем. «Далеко идущие планы?» – задумчиво провозгласил старик. «Порой это обосновано, но приходится держать в голове слишком много факторов и позиций. Достаточно пропустить какую-нибудь мелочь, и все планы идут прахом». Он на одно поле передвинул своего слона. «Шах!» «Значит, все зависит от хорошей памяти?» Уголками губ улыбнулась я, сшибая фигуру, угрожавшую моему королю. «Скорее, от внимательности. Одна ошибка и...» Ответил Лерой, переставив своего слона на место моего ферзя. «И выигрыш вдруг окажется невозможен!» Я чуть улыбнулась. «Точно так же однажды поймал меня Дон». Правильно, какой игрок уступит перед соблазном разменять слона на ферзя. Скорее уж решить, что противник банально зевнул фигуру. По крайней мере, я тогда подумала именно так. И ошиблась. Тогда уж все зависит от целей. Ведь не обязательно ставить своей целью выигрыш. Сильным игроком ничья достойный итог, сказала я, передвигая оставшегося слона и чинно сложив руки на коленях добавила. Пад. Лерой коснулся длинными пальцами своего короля, но ходить ему было некуда. Я же молча выжидала. Наконец он улыбнулся и встал. «Значит, ты хочешь остаться в стороне?» «Да», — не стала юлить я. «Разумно, но вряд ли выполнимо. Рано или поздно тебе придется выбирать. Пока же». Кто-то выбил по створке двери замысловатую дробь. Старик, оборвав очередную банальность на полуслове, поднялся и, кинув мне на прощание, вышел. Я помотала головой. «Ну и что это было?» «Нет, в том, что старый манипулятор сделал первую попытку завербовать меня в свой кружок смертников, я не сомневалась. Как и в том, что попытка не станет последней. Меня удивило скорее то, что он вообще не планировал долгий разговор. И не надо мне рассказывать о случайностях. Не верю я в них. Что бы там себе не надумал Лерой, ясно одно. Мне пора убираться из гостеприимного дома». Минут двадцать спустя, выслушав два десятка заверений, что мне здесь всегда рады, и раздав дюжину обещаний не пропадать, я вымелась за границу чар сокрытия. К моему удивлению, таинственная штаб-квартира находилась почти в самом центре столицы. Минут десять рысью, и вот уже перед носом маячит знакомые ворота. «Лира!» – раздался за спиной хриплый крик. Он подействовал на меня не хуже пинка под зад. А может и лучше. Никогда раньше мне не удавалось так быстро отпереть все свои охранки, проскочить в сад, протащив следом кобылу и замкнуть контур за собой. Привалившись спиной к узловатому стволу груши, я, тяжело дыша, смотрела, как там за чертой защитных чар Дон колотит кулаком в калитку. Он меня не видел с перепугу я активировала все сразу. Теперь, что магом, что бездарником, охранка показывала лишь запущенный пустырь и развалины без единого признака жизни. Но Дона она убедить не могла. В конце концов, именно он накладывал эти чары вместе со мной. Наверное, и пробиться силой он не пытался именно поэтому. Знал, какая ответка прилетит. Ведомая своей паранойей, контур я замкнула на себя, не оставив никому доступа. Чему теперь была несказанно рада. «Я обязательно с ним поговорю», — пообещала я себе, глядя, как Дон, опустив голову, отходит на противоположную сторону улицы. Потом, немножко позже. Сгорбившись, я потащилась в конюшню, расседлывать жалевшую кобылу. Коридор неприятно удивил меня запахом пыли. Надо же, дней десять прошло, а уже так. Я вспомнила, как совсем недавно, вот на этом самом месте мы целовались с Доном. А чуть дальше на низком столике стояла фарфоровая статуэтка, доставшаяся мне вместе с домом. На эту безделушку я применила столько восстанавливающих чар, что удивительно, как она до сих пор не рассыпалась в пыль. Дон с завидным постоянством сметал ее на каменные плиты, эфесом рапиры. Я потерла виски, словно пыталась выдавить из головы причиняющий боль воспоминания, но тщетно. Все здесь до последней мелочи прочно ассоциировалось у меня с Доном. Надо же. А я и не заметила, как быстро он стал львиной частью моей жизни. Хватит. Надо встретиться с ним. издали И расставить все точки над i. Встретимся где-нибудь на нейтральной территории и разберемся. С Такими мыслями я сбросила куртку на стул в спальне и отправилась в кабинет. Даже помедлила несколько секунд перед дверью. Так не хотелось входить в эту комнату. В комнату, где еще недавно мы спорили до хрипоты, смеялись отчасти и целовались до последних толик кислородов легких. В комнату, которая теперь должна встретить меня неживым запахом и тишиной. Красивую картинку я себе вообразила. Отличные декорации для небольшого приступа хандры у влюбленной дурочки. Тишина, пустота и воспоминания. А вот бесов мне в печенку, а не романтику меланхолии. Нет. В кабинете было тихо, и вездесущая пыль присутствовала. А вот с пустотой наблюдались заметные проблемы. Впрочем, и предаваться воспоминаниям мне мигом расхотелось. Тиса Мэй. Из моего кресла поднялся высокий стройный мужчина с гладко зачесанными назад волосами. Я думал, вы так и не решитесь войти. Плохие предчувствия? Даром предвидения меня магия не одарила. С диванным спокойствием отозвалась я, слегка поклонившись. Не то чтобы мне хотелось демонстрировать хорошее воспитание незваному гостю, кто бы он ни был. Но ноги вдруг стали ватными и сами подкосились. Да и ломанувшиеся, спугнутыми тараканами мысли надо было привести в порядок. А поклон – отличный предлог уткнуть глазки в пол и оттянуть на несколько секунд неизбежное знакомство непонятно с кем. «Жалеете об этом?» «Скорее нет, чем да». Он снова опустился в кресло, и мне не оставалось ничего иного, кроме как выпрямиться. «Чем могу служить, Тис?» «Прямо так?» В его голосе сквозила едва заметная насмешка. И никакого возмущения? Вопроса «Как ты сюда попал, негодяй?» Попыток сбежать или позвать на помощь? Даже если бы у меня было девять жизней, как у кошки, в данном случае я бы, пожалуй, их поберегла. «Разумная девочка!» – мужчина повел рукой, указывая мне на свободный стул. Я села, а его черты вдруг поплыли, смазались, а секунду спустя я уставилась на хорошо знакомую физиономию профессора Вэнгли. «Мать, мать, мать, чью же матушку упоминают в таких случаях?» Птица билась в голове, не оформившаяся до конца мысль. Спасибо и иномерным ментальным техникам, на лице не отразилось ровным счетом ничего, кроме легкого удивления. Я чинно сложила ладони на коленях. Лучший способ скрыть нервную дрожь. «Итак, скажите мне, разумная девочка Лира, почему вас интересует настолько темная магия?» «Он меня убьет», взорвалась под ментальными щитами паническая мысль. Он не беседовать об артефактах со мной пришел, а убивать. «Если мне позволено будет говорить прямо, профессор», медленно проговорила я, пытаясь выиграть еще несколько мгновений и задавить панику. Он только кивнул, рассматривая меня, как какое-то диковатое насекомое. «Я не разделяю магию на темную и светлую. Магия – это просто магия. Не больше, но и не меньше. И все ее проявления достойны восхищения и изучения. Многомесячные тренировки давали себя знать. Хаос, царивший под ментальными щитами, постепенно поддавался моему давлению, и я снова могла маломальски трезво мыслить. Правда, мысли были совсем невеселые. Я полностью отдавала себе отчет, что когда Лэнгли уйдет, здесь останется лежать моя бездыханная тушка. Любопытно. И чем же вас так восхитила тема живых мертвецов? Пора читать отходную, прошептал внутренний голос, глубоко под толщей ментального льда. Удивительно, что он не убил тебя, едва ты вошла. И, похоже, только любопытство удерживает его сейчас. Но это ненадолго. Любопытство осенило меня. Идея оформилась мгновенно. Конечно, она была дикой и обреченная на провал. Но у нее было одно неоспоримое преимущество. Она была единственной. Древняя магия, заговорила я, пуская по внешнему кругу памяти спокойный интерес и отстраненность. Магия, которую настолько боятся, что почти не изучают. Это всегда интересно. Научный интерес? Ей-богу, он почти улыбнулся тонкими бескровными губами. Если позволите, я спрошу еще раз. У меня было ровно 10 секунд, пока он вставал, обходил стол и делал те два шага, что нас разделяли. Я не успела загнать в подсознание паническую мысль о немедленной смерти, но сумела трансформировать ее в другую. Смерть? «Интересно. Посмотрим». А потом пришла боль. Лэн бил меня ментальными волнами, как молотобоец месяц железа. И каждый удар этого молота я ощущала так, словно мне по голове и впрямь лупят раскаленной железякой. Но такую роскошь, как чувствовать боль, я себе позволить просто не могла. Недальновидность в очередной раз сыграла со мной дурную шутку. Мне приходилось буквально в процессе загонять обратно в глотку дикие вопли и набрасывать на лицо легкую воль отстраненного интереса. Того самого интереса энтомолога к букашке, который я уловила у Лэнгли уже давно. Только если у него это был мимолетный каприз, то я приправила этим соусом всю свою жизнь. Ювелирная работа. Только шок и методики из межмирья позволяли мне справиться с ней. И то каждый миг казалось, что он и будет последним, а дальше я не выдержу. Щиты лопнут, и Ленгли услышит от меня все, что хочет. Даже то, о чем я сама давно и прочно забыла. Когда я осознала, что все еще жива, безумный артефактор стоял у окна спиной ко мне, словно вообще забыл о моем существовании. Кое-как усевшись на полу, я привалилась спиной к стене. Ленгли, услышав мою возню, медленно развернулся. Вот он, идеальный момент, чтобы нанести последний штрих. Который превратит нарисованную мной ментальную картину в реальный шедевр. Так вот как ощущается ментальная атака, хрипло проговорила я. А что происходит, если это продолжается долго смерть или безумие? Обычно безумие неожиданно ответил он. Интересно. Обратимо? Я не уточнял. На его губах снова появилась хорошо знакомая мне намек на улыбку. который впрочем тут же снова сменился холодной маской в последнее время вы не баловали моих друзей своим присутствием я слышал не так давно к вам наведывались стражники я не уточняла кто это был Пожал плечами я да гости были в обычной жизни я предпочитаю уединение и редко кого приглашаю к себе но многим не нужно приглашение. Я чувствовала, как по позвоночнику медленно ползет капель капота. Этот разговор на грани, смесь наглости и безразличия. Лэнгли наверняка убивал и за меньшее. Но именно благодаря такому поведению я до сих пор оставалась жива. Парадокс. Но он работал, а потому я продолжала играть выбранную в горячке роль. Любопытно. Он подошел вплотную, рассматривая меня сверху. Ты понимаешь, зачем я пришел, но совсем меня не боишься. Почему? Я не интересовалась природой возникновения страха. Зато интересовалась природой возникновения любви. Он отвернулся, но меня не покидало ощущение, что я препарат под прицелом микроскопа. Зачем он спрашивает? Билась под толщу ментального льда испуганная мысль. Под пыткой я сделала все как надо. Неужели ошиблась? Капли на позвоночнике присоединилась вторая, когда я холодно ответила. Скорее целями и их достижением. Двигая цели, индивид теряет интерес к объекту вожделения, переключаясь на другой. «Рад, что в нашей стране еще осталась столь преданная науке молодежь», – хмыкнул Энгли. «Надеюсь, в дальнейшем вы не будете пренебрегать моим гостеприимством. Кстати, если не любите незваных гостей, больше внимания уделяйте поставщикам артефактов, накопителей для своих охранных контуров. Порой они так ненадежны». С этими словами величайший темный волшебник нашего времени спокойно ушел. Моих сил хватило только на то, чтобы бросить вокруг себя сигнальный круг. Но это ничтожное усилие оказалось запредельным для измотанного организма. Окружающий мир затопила тьма. Очнулась я довольно быстро, и часа не прошло. Ну, как очнулась? Встать смогла, стоять не падая тоже. Даже, наверное, пройтись сумела бы. Впрочем, я не стала проверять, так ли это, и кое-как, добравшись до ближайшего кресла, плюхнулась на холодные кожаные подушки. Благодаря иномирным ментальным техникам мне не нужно было пить специальные зелья, чтобы восстановить последовательность событий в памяти. Прокрутив произошедшее и так и этак, я убедилась, что выбрала единственный вариант поведения, при котором у меня оставался шанс выжить. Я его удивила. Он встречал глупых героев и жалких трусов. Ему пытались сопротивляться и умоляли о милосердии. Но всегда было нечто общее – страх. Страх за свою шкуру или за близких. Страх панический или едва заметный. Но в самом деле, что я могла ему противопоставить? Героически вступить в бой и также героически сдохнуть через полторы минуты? Хотя нет, через минуту. Полторы минуты не продержалась бы. Я, может, и неплохой боец, но с Лэнгли этим ходячим артефактом мне не тягаться. Не всех магия одаривает силы так щедро, как Дона. Пусть он и ненавидит эту силу всеми фибрами своей души. Вспомнив о Доне, я поднялась на ноги и подошла к окну. Переулок перед домом был пуст, но это ни о чем не говорило. Наверняка на калитке висела какая-нибудь хитрая сигналка. Иначе как-то он узнал, что я вернулась. Не торчал же он здесь две недели. Но его «Лира» прозвучала почти сразу. Замешкался я на долю секунды, и он вполне мог бы догнать меня и ввалиться за охранный контур вместе со мной. Я запоздала-похолодела, сообразив, какой опасности избежала по чистой случайности. Это со мной Ленгри собирался пообщаться, а Дон не получил бы даже такой короткой отсрочки. Он бы даже вспомнить о моем амулете не успел, не то что сорвать его. Меня передернуло от нарисованной воображением картинки, и я снова зашагала из угла в угол. Скорее всего, мне удалось убедить незваного гостя, что отношения с Доном – лишь очередной эксперимент, спровоцированный болезненным любопытством. И это должно так и остаться. Кстати говоря, вся моя жизнь в глазах Ленглии должна была выглядеть именно так. По крайней мере, это и было той безумной идеей, которая помогла мне выжить. Я показала ему человека без желаний, без страха, без привязанностей, без чувств. Человека, не стремившегося ни к силе, ни к власти, ни к признанию. Человека, который жаждет только одного – знаний. И даже смерти рассматривается с этой точки зрения. Такого бессмертному ублюдку еще не попадалось. Итог. Я жива, как это ни странно. Мне удалось обмануть Уэнгли. Снова. Подумала я, криво усмехнувшись своему отражению в зеркале. Казнь любопытной дуры, сунувшей нос в игры больших дядечек, отложено. Но ну вот надолго ли? На этот вопрос у меня ответа не было. Лерой не оставит меня в покое, да и рассчитывать, что Уэнгли забудет о моем существовании, тоже глупо. Как минимум за странной девицы будут приглядывать с обеих сторон. И как минимум отказаться от приглашения неразумно. Тогда придут уже не ко мне. а за мной. За всеми этими размышлениями я даже не заметила, как добрела до подвала, где стояли накопители, питающие защитный контур. Пора было заняться насущным. И для начала разобраться, как Лэнгли вломился в дом без моего ведома. Нет, мне и в голову не приходило, что я создала неприступную крепость. Взломать можно что угодно, хватило бы сил и умений. Но что я могу не узнать о визите незваных гостей, пока не столкнусь с ними нос к носу, внушало опасения. Найти закладку, зная, где искать, труда не составила. Я уже сосредоточилась, собираясь уничтожить вредоносное усовершенствование и замерла. Только тут до меня дошло, что психопатка с атрофированным чувством самосохранения не станет этого делать. А мне нельзя выбиваться из образа, нарисованного для настоящего Ленгри, если я не хочу в ближайшее время сама стать материалом для артефактов. Через силу, заставив себя расслабиться, я попятилась. Инстинкты в панике вещали, что оставаться в доме, куда в любой момент может заглянуть на огонек маньяк-убийца идиотизм. Но именно такого рода идиотизма от меня и ждали. С кривой ухмылкой, больше напоминающей оскал, я вернулась в кабинет. Это проверка еще одна бесова проверка, как и все мое общение с этим ублюдком до сих пор. А сколько их еще будет? Учитывая, что эта тварь до конца не верит никому. Заметив в зеркале собственную перекошенную физиономию, я усилием воли стерла с лица все чувства, кроме легкого налета скуки. Вот так, Ариана. И только так, пока ты не придумаешь, как его убить. Приняв такое решение, я наконец слегка успокоилась и даже смогла немного поспать, хоть и снились мне какие-то кошмары. А на утро начался кошмар его. Никогда не думала, что носить маску так трудно. Каждое движение или желание приходилось взвешивать на весах достоверности. Писывается в созданный образ или нет? Надо ли говорить, что большинство порывов приходилось давить в зародыше и плевать, что большую часть времени рядом никого не было? Если лэнгри сумел обеспечить себе беспрепятственный вход в мой дом, то кто сказал, что тут не может быть еще и десятка следивок? И я держала лицо, даже восседая на унитазе, как бы глупо это ни звучало. Только так я могла надеяться приучить себя к новой модели поведения. но сложнее всего мне давалась игра на публику. Так около двенадцати принесло Альва. Он явился узнать, как у меня дела, как я не старалась не высовываться за калитку дальше, чем это необходимо, но сигнал Дона все-таки зацепила. Его безнадежная лира бритвы полоснула по сердцу, и я позволила себе только равнодушный взгляд, прежде чем захлопнуть створку. Хорошо, хоть Альв удовлетворился моим коротким «отдыхаю» и не стал громогласно удивляться холодному тону, не хамскому обращению, совершенно не вяжущемуся с тем, как я себя вела всего пару дней назад. Дон маячил в переуке еще часа три. По крайней мере, когда я после обеда вроде бы случайно бросила взгляд в окно, он все еще был там. А когда поздним вечером задергивала плотные шторы, улица казалась пустой. Только глубокой ночью, накрывшись головой одеялом, я до боли закусила губу, сдерживая сон. Это было единственное внешнее проявление чувств, которое я себе позволила. Но мне долго пришлось лежать без сна, вглядываясь в черный навес Балтахина. Мысленно я просила всех простить и потерпеть еще немного. Впервые в жизни я пожалела, что никто из моих друзей или родных не мог услышать мои мысли, потому что даже сообщение с переговорником отправлять было слишком рискованно. Параной Кленгли вполне мог каким-то неизвестным мне способом отслеживать и его. Умел же гад менять внешность буквально на глазах. Дни тянулись, превращаясь в недели. Гражданская война то затихала, а то вспыхивала с новой силой. В Академии, как, впрочем, и в других учебных заведениях страны, кроме военных, объявили о временном закрытии из-за угрозы террористических атак. В окрестностях я быстро приобрела репутацию социопата. Благо до того, как визит в Энгли кардинально перекроил мою жизнь, жила я в этой части города совсем недолго. И никто не заметил перемены в моем поведении. Они просто не знали меня другой. К тому же и те, кто знал, вроде торговцев из полулегальных магазинчиков, не удивлялись. Я никогда не горела желанием расширять круг близких друзей и всегда держалась довольно холодно и отстраненно. В мое логово давно перестали заходить друзья. Где-то в глубине души это ныло противной занозой. почему они так легко поверили в мою маску. Но я понимала, что так будет лучше и безопаснее для всех, и не пыталась как-то донести до них правду. А в том, что они перестали меня навещать, не было ничего удивительного. Мне и самой вряд ли бы понравилось общаться с ледяным големом, периодически язвительно прохаживающимся по умственным способностям окружающих. Дон тоже больше не появлялся в переулке у моего дома. Но это могло быть следствием того, что я наконец стала пользоваться потайным ходом, выходившим на поверхность в парке за квартал от моего дома, и не тревожила его сигналку вокруг палисадника. Вместе с тем, меня даже радовало, что он не приходит. Кто знает, насколько убедительно, я смогла бы сыграть заносчивую стерву перед ним. Так что пока его отсутствие играло мне на руку. Больше шансов усыпить бдительность в Англии. Вот уж кто не оставлял меня без внимания. Встречи ближнего круга в его доме я больше не пропускала, но профессор полюбил заглянуть на огонек и просто так. Он появлялся в самые неподходящие моменты, словно пытался застать врасплох. Однажды я даже проснулась посреди ночи от того, что он склонился над кроватью и пристально вглядывался мне в лицо. Спасибо тебе, неведомый автор иномирного учебника по менталистике. Пассивной защите разума во время сна или обморока там отводилась целая глава. Поэтому я не заорала от ужаса, не швырнула в бледное лицо, нависшее надо мной первый попавшийся предмет, а спокойно осведомилась, что угодно гостю. Это был первый раз, когда Лэнгли по-настоящему улыбнулся. С тех пор я стала чаще видеть своего безумного наставника у себя дома, чем у него. Он приходил всегда без предупреждения и без оглядки на время суток. Порой заявлялся прямо в мастерскую. Тогда я позволяла себе что-то вроде маленькой мести. Отмахивалась от внезапного визитера и часа два-три занималась своими камушками и кусками металла. Но чаще мы просто разговаривали на отвлеченные темы. В том информационном вакууме, в котором я оказалась, эти беседы довольно скоро стали доставлять мне почти удовольствие. Поразмыслив, я вернулась к исследованиям связки артефакторика-некромантия. Это было рискованно, но именно такая тема всплывала в разговорах с Ленгли за видной периодичностью, и я не стала его разочаровывать. Правда, причинами его интереса я все-таки интересоваться опасалась и сосредоточилась на природе этого явления. Учитывая, что через некоторое время профессор принес мне древнюю рукописную книгу давно усопшего волшебника, некогда поднимавшего простейших зомби, я попала в точку. В общем, к моим исследованиям он, похоже, испытывал какое-то болезненное любопытство. Я же сама его забавляла. Никакого другого определения его поведению мне подобрать не удавалось. Он развлекался тем, что ставил меня в ситуации, когда многие бы давно убежали с воплями ужаса и смотрел, что получится. Судя по тому, что я до сих пор была жива, результат этих экспериментов его устраивал. Никакого отката от дара очищающей Ленгли не боялся и, кстати, не получал. Похоже, его артефакты восстанавливали порушенное быстрее, чем он даже успевал ощутить дискомфорт. Самое смешное в этой дикой ситуации, если в ней вообще могло быть что-то смешное, никто и не подозревал, что старый профессор Лэнгли, лорд Ланг 45 лет и безымянный лидер ненормальных радикалов один и тот же маг. Знали одно или два обличия, но все три были знакомы только мне, и я не знала радоваться ли такому доверию или готовить самозакапывающийся гроб. По совету все той же и на мирной книги я пыталась найти в той странной жизни, которую была вынуждена вести хоть что-то хорошее, и к собственному удивлению нашла. Я получила возможность вести жизнь ученого-исследователя, не оглядываясь ни на какие внешние раздражители. Оборвать разговор на не невзирая на личность, собеседника. И зарыться в книге? Или вообще удрать в мастерскую? Пожалуйста. Изничтожить мраморный пол в зале для приемов и покрыть всех присутствующих толстым слоем сажи, проводя очередной эксперимент? «Да нет проблем. Снять с хозяйки Бала бриллиантовую серегу, потому что мне понадобился алмаз для сравнения, расуфыренная жена какого-то чинуши только спросила, нужна ли мне вторая». До сих пор я находила понимание для своих изыскательских порывов только у одного человека в мире, у Дона ли Каста. И надо ж было, чтобы вторым оказался никто иной, как Кленгли, мое бессмертное проклятие. Неудивительно, что понимающими стали вдруг все волшебники из его окружения. Конечно, и я порой огребала какое-нибудь пыточное плетение или ментальный удар. Но скрывать истинные мысли у меня получалось все проще и проще. Постоянные тренировки – великая сила. И мой нынешний патрон раз за разом убеждался в моей благонадежности. А после какой-нибудь болезненной ласки, потерявшего терпение покровителя, я хваталась за стилус и тетрадь, записывая выводы и ощущения и в очередной раз подтверждая репутацию чокнутой заучки. Конечно, я рисковала, что однажды перегну палку или Ленгли надоест его в малыш Виви Сектор. Но так долго я и не планировала оставаться возле него. Мне надо было всего лишь усыпить его бдительность, и на эту архиважную задачу я отводила целых три месяца. Поначалу все шло по плану. К сожалению, оказалось, что план был не мой. Но об этом я стала догадываться только через 12 недель после первого появления Ленгли в моем доме. Дрова тихо потрескивали в камине оранжевыми отблесками, гоняя по углам моего кабинета вечные тени. День выдался дождливым и промозглым. И мягкое тепло, окутавшее окоченевшие ступни, дарило почти эстетическое наслаждение. Янтарная жидкость маслянисто блеснула, когда я легко качнула пузатый бокал, вытягивая ноги к огню. Хоть какие-то радости в жизни остались. Главное, чтобы Англии не принесло. Больше меня некому тревожить. Брюзгливо подумала я, делая маленький глоток коньяка, и тут же получила доказательство обратного. Глухо звякнул давно молчавший переговорник, докладывая о новом сообщении. «Не к добру это», — скользнула по ментальным счетам заполошная мысль. Друзья уже не пытались достать меня таким способом, а от сообщения сообщения и вовсе не принимались. «Лира, ты давно не появлялась по известному тебе адресу, твои друзья скучают, и я хотел бы поговорить». «Что хотел старик?» – раздался голос у меня за спиной, едва я бросил артефакт на стол. «Поговорить», – едва заметно пожал плечами я, гадая, случайно Лэнгли заглянул на огонек или что-то проведал. «Пойдешь?» «Вряд ли. Мне и без того есть куда потратить время». «Говорят, у него есть полное издание подлунных ритуалов протинала, задумчиво проговорил Лэнгли. «Точно?» – я изобразила бурный интерес, как того требовала моя роль. Так говорят неопределенно отозвался он. Подводные ритуалы, 12 глава, вандалы! забормотала я, демонстративно потеряв всякий интерес к незваному гостю. Больше в тот вечер эта тема не поднималась. Мы говорили о моих последних исследованиях в области магии крови. Я возилась с местным ритуалом подъема простых зомби, совершенно безмозглые, способные исполнять только прямые приказы, да еще и висящие пиявками на резерве поднявшего их некроманта. В общем, полная ерунда. Разумеется, показывать кому бы то ни было настоящие ритуалы, разработанные для этой цели в моем мире, мне и в голову не приходило. Но Вэнгли интересовался этой темой слишком уживо, и я пошла на компромисс. Пыталась создать управляющий артефакт и закольцевать цемпика уже на него, а не на хозяина, только опосредствованно. Кровь – хорошая привязка, и я надеялась, что она сработает и тут. Хотя, говоря откровенно, последнее свойство было только в теории. «А проверить на практике?» – уточнил профессор с заметным интересом, выслушав мои выкладки. «На ком?» – махнула рукой я. «Ваши гости чуть не обделались от ужаса, когда я попросила несколько капель их крови. И потом привязка идет через душу. Тут нужны родственники для контроля реакций. Проверила бы на себе, но, увы, я одиночка. У вас же вроде была сестра. Как бы ни выдал Энгли, тем не менее ни на секунду не отводя пристальный взгляд от моего лица». «Бездарка?» – переспросила я, стараясь подпустить в голос побольше удивления вместо того ужаса, который испытывала. «Разве у бездарков есть души?» «Некоторые считают, что есть», – отозвался он, наконец перестав сверлить меня глазами. Что-то о привязке душ было у партинала. Он умел взглянуть на привычные вещи под необычным углом. На этом наша сегодняшняя беседа и завершилась. Я так и не поняла, зачем он приходил на этот раз, как, впрочем, и всегда. Но одно уяснило точно. Профессор Лэнгли хочет, чтобы я встретилась с Лероем. Иначе зачем бы он несколько раз упоминал о редком трактате Партинала? Чопнутая экспериментаторша, которая, он меня считает, не смогла не клюнуть на такую приманку. Глубоко вздохнув, я снова взяла в руки артефакт. «Зайду. Завтра вечером».